Глава 309. Внеплановый отдых. Вернувшись домой, Ворон сразу же отправился в библиотеку в поисках упомянутой локации, что оказалось непростой задачей. На имеющейся карте не нашлось ничего подходящего. И за неимением королевского библиотекаря, единственное, что пришло парню в голову, это обратиться к одному из первых NPC, встреченных в этом мире – Драку. Хотя тот и был родом из деревни, оставалась надежда, что он все же сможет помочь. Сама Квиара, как давно выяснил Уилл, находилась под покровительством тиарских владений. Небольшая страна, даже меньше, чем Адамарона, границы которой растянулись вдоль участка леса Таргада, уходила к востоку, пузырем огибая глубоководное и достаточно большое озеро Тиара. Возвращение в эту деревушку вызвало приятные воспоминания – Отсюда начался его путь, и именно здесь он получил то, что помогло быстрее добиться своей цели. Ворон медленно вздохнул, приближаясь к деревянным вратам деревни, огляделся и усмехнулся, вспомнив пару квестов, взятых на первых порах и висевших до сих пор. У врат, как обычно, стоял одинокий местный, выполняющий роль стража, но не являющийся таковым. Именно поэтому, когда появилась фигура короля, тот инстинктивно отступил в сторону. Чувствуя исходящую от странного гостя величественную ауру и рассматривая его внешний вид, мужчина даже не стал спрашивать, куда тут идет и по какому делу. Дальтара, расшедший рядом, кивнул охраннику и, бросив серебряную монету, улыбнулся. «Мы тут не задержимся». «Да я как бы не против». Разглядывая монету, пробормотал крестьянин и, спрятав ту в карман, посмотрел спину незнакомцам. Вскоре Уилл по памяти вышел к нужной вывеске и, постучав в дверь, заглянул внутрь. Увидев, кто к нему прибыл, молодой человек чуть не спотнулся вместе с книгами, но все же смог удержать их и, положив стопку на стол, присмотрелся к гостю. «Белый ворон, посланник, вы сильно изменились, ваше величество», протянул библиотекарь и, поклонившись, выпрямился. «Чем я могу быть полезен столь высокопоставленному гостю? Если ты сможешь мне помочь...» Не став ходить вокруг да около и, глядя на парня, начал говорить разбойник, «Я предложу тебе работу в моем замке. Там очень много книг». Лицо Драка вытянулось после такого поворота, и он, сглотнув, неуверенно поинтересовался. «И что ж могло понадобиться королю чужой страны от такого обычного деревенского парня, как я? Тебе интересно мое предложение, или же ты просто хочешь избежать конфликта?» Драк, облизав губы, обвел глазами дом, в котором проработал достаточно долго, и, взглянув на однорукого демона-короля, спросил. «Признаюсь, Ваше Величество скучно здесь, так что же вам нужно найти?» Ворон лишь кивнул, принимая ответ и присаживаясь за стол. Затем кинул кусочек ткани с кровавым посланием. «Хм...» Аккуратно подобрав двумя пальцами замусоленную ткань, библиотекарь помочился, увидев текст. «Вот оно что! Вы пришли по верному адресу. Это грот Вакаригор. Положив ткань обратно, Драксио напротив ворона, бросив мимолетный взгляд на Дальтара, который ходил от полки к полке, рассматривая местные книги и свитки. «Где он находится?» «Даже не знаю, с чего начать!» Сосредоточенно почесывая переносицу, пробормотал собеседник. Вакаригор жуткое место, господин посланник, очень жуткое. Вы правда хотите идти туда?» «Рассказывай!» Не сводя глаз молодого человека, ответил разбойник. «Что я буду делать дальше, уже не твоя забота. Не забывай, кто я. Смерть для нас не конец». «Может быть, вы правы, но ведь есть вещи и пострашнее смерти». Ворон подался вперед и внимательно посмотрел на сжавшегося парня, прежде чем медленно ответить. «Да, все так, но зачастую выбора просто нет. А сейчас прошу еще раз». Король откинулся на спинку стула и, подперев подбородок, повторил вопрос. «Где находится этот грот?» «Вы что-нибудь слышали об острове Ночного Грита?» «Не приходилось. Что это?» «Маленький остров в ничейной бухте. Знаменит тем, что ни один корабль так и не добрался до его берегов». Драк поднял указательный палец и слегка потряс им, как бы прося подождать и, встав из-за стола, направился куда-то вглубь помещения, чтобы спустя пару минут притащить карту, на которой были отмечены упомянутая бухта и остров. эллако взгляд Уилла, остановился на царстве прогресса, которое располагалось неподалеку от ничейной бухты. Какова же вероятность такого совпадения? Да, вы бывали там? Драк, заметив, как сузились вертикальные зрачки собеседника, понял, что увиденное было посланнику очень полезное. «Да, буквально сегодня вернулся. дельтара Оторвав взгляд от старого манускрипта, Ворон оглянулся в поисках товарища. Тот, свесившись со второго этажа, махнул рукой, в которой была зажата какая-то книжка, и, спустившись через минуту, посмотрел на карту. «Ого! Кажется, мы близки к разгадке, мой друг!» «Видимо, да. Или, по крайней мере, сможем получить нужные ответы. Осталось лишь понять, как туда добраться. Парень говорит, что ни один корабль не доплывал до цели. Что думаешь?» «Пока не знаю». Разбойник встал из-за стола и посмотрел на драка. «Спасибо за помощь, а теперь нам пора возвращаться». Оба гостя зашагали к двери, когда ворон, не останавливаясь, обратился к библиотекарю. «Будешь готов, загляни ко мне». И вот, проходя мимо одного из столов, король положил на него десяток золотых. На дорожные расходы. «Придешь, скажи гвардейцам, что ты теперь новый библиотекарь короля. Они впустят». «Спасибо, ваше величество». Драк поклонился и, не поднимая головы, добавил «Спасибо за такую возможность, мой король!» Все то время, пока действовал добавь одного навыка, Уилл, вернувшись из Киавры, находился в замке в образе блеклой тени самого себя. Ведь, вздумая он сейчас посетить неизвестный остров и чихни в сторону короля кто-то чуть более сильный, чем обычный моб, Ворона бы быстро отправила на перерождение». В любом случае, и без путешествий разбойнику было чем заняться. Нанель, понявшая причину внепланового отдыха, чрезвычайно обрадовалась, что муж наконец вернулся. И вскоре королю пришлось заняться тем, чем и положено, своей страной. Благодаря заключенному союзу, необходимые для возведения и постройки новых и более качественных сооружений и ресурсы, успешно заполняли королевские склады по всей Адамороне. Экспорт и импорт заработали как надо, выводя торговлю на действительно международный уровень. Прознав о том, что Рой и Святые объединились некогда могущественной империей, многие торговцы из далеких земель стали рассматривать Адамарону в качестве нового рынка сбыта. Большинство же местных торговцев, ранее возмущенных правлением Посланника и его законами, уже успели надоесть королеве своими частыми визитами. Их просьбы и вопросы сводились, по сути, к двум предметам обсуждения – уменьшению налога, повышенного в преддверии войны с латийцами, и выдаче королевского билета, позволяющего ввозить и вывозить товар без досмотра. Порою потраченное на тщательный досмотр время складывалось в пару, а то и больше часов. Нанель после пяти таких визитов запретила впускать людей торговой палаты до прихода «Ворона». И теперь те, каким-то образом прознавшие его возвращение, пытались прорваться на аудиенцию, дабы поскорее получить свое, словно забыв, с кем имеют дело. Эти и подобные вопросы, требующие вмешательства короля, могли глобально отразиться на ситуации в стране, и супруга чаще всего оставляла их решение до возвращения короля. Но это не означало, что сама девушка была пассивным правителем, как раз наоборот. За время отсутствия ворона она успела ввести несколько новых законов, регулирующих права и полномочия послов на территории Адамароны, а также ввести существенные дополнения, в которых регламентировались права и обязанности жителей страны. Например, взяв за пример ситуацию с эль и подобными ей странами, где процветало рабство, Нанель в качестве наказания за торговлю разумными ввела ни много ни мало смертную казнь. Этим она четко дала понять, что королевская власть настроена категорически против работорговцев, и любое проявление такой деятельности будет иметь смертельные последствия. Ворон узнал это постфактум из оповещений еще во время зачисток, и был приятно удивлен. Это лишний раз доказывало, что местные живут своей жизнью, и присутствие игрока лишь провоцирует новые витки сюжета. Хотя отсутствие посланников также влияет на него, в чем сам парень не раз успел убедиться. Вурен в очередной раз за прошедшие сутки закрыл меню управления территорией и привычным жестом пригубил кружку пива, стоявшую прямо перед ним. Осушив его до дна и почувствовав, как выпивка приятно заполняет его виртуальный желудок, Уилл скорчился и, предупредив Нанель по бусине о том, что выйдет на некоторое время, покинул игру. Пора бы и поесть. Покинув капсулу и потянувшись, он, проходя мимо комнаты сестры, остановился и, постучав в дверь, поинтересовался, слышит ли его Лея. Тишина в ответ означала, что сестра находится в игре, поэтому, не став заходить, Уилл направился на кухню, где застал отца, листающего глянцевый журнал. «Ммм...» Услышав шаги, мужчина оторвал взгляд от страниц и, заметив бредущего сына, приподнял брови, поглядывая на старые наручные часы. «Рановато ты! Надоели, эфемерная пища и выпивка!» Парень улыбнулся и, открыв холодильник, заглянул внутрь и осмотрел содержимое. Вчерашняя пицца, кастрюля с остатками супа, несколько фруктов и две банки пива. о Закрыв дверцу, Уилл глянул на время. «Пять часов вечера. Готовите лень. Может, сходим, купим что-нибудь?» «Ох уж эти твои игры! Да еще и сестру втянул в это!» Ворча, отец закрыл журнал и, пройдя к умывальнику, вылил остатки чая. «Не поверишь, но я думал, что ты присоединишься к нам». «Я?» <свят> – Дарил слабо рассмеялся и покачал головой. «Ну уж нет, не в этой жизни. Мне хочется покоя, тишины, а там, в этой виртуальности, разве это возможно?» «Ну, тут ты прав», – парень, прищурив правый глаз, взглянул на свою левую руку, которую в восхождении приходилось периодически отрезать, и направился к входной двери, продолжая на ходу. Но ведь не обязательно драться. Просто насладись природой, прекрасными видами. Тебе же понравилось в тот раз, когда мы посещали игровой зал. Рад, что ты вспомнил об этом». Мужчина взглянул на журнал, который недавно смотрел, и, выходя из кухни, начал разговор. «Я тут читал о путешествиях». Его голос прозвучал довольно задумчиво, заставив Уилла остановиться и посмотреть на отца. Тот вздохнул и махнул рукой. «А знаешь, неважно». «Нет, продолжай». Хорошо зная отца и прекрасно научившись читать людей, парень с интересом приготовился слушать. «Я...» Эх...» Отец оглянулся и, присев на край дивана, поднял глаза на сына. «Я за свою жизнь много где побывал из-за командировок. Ну, ты знаешь, еще бы. Ага, да, так вот...» Рич сбивалась, он все никак не мог начать важный разговор. Но это сложно назвать путешествием. «Теперь, когда вы оба повзрослели и все вроде как наладилось, я хочу отдохнуть». «Хочешь отправиться куда-то конкретно?» Уилл мягко улыбнулся и, пройдя вперед, сел рядом. «Или хочешь найти ее?» «О чем ты?» «Не обманывай себя, пап!» Парень усмехнулся, глядя, как взволновался отец. «И уж тем более не пытайся обмануть меня!» «Ну, не то чтобы ты был неправ, просто...» «Мужчина вновь вздохнул». Я просто хочу услышать ответ. Это же будет справедливо. После стольких лет, когда я не знал покоя, просто услышать причину. Разве я... Нет, разве мы не заслужили этого? Он посмотрел на сына и горько улыбнулся. Думаешь, наверное, как такой, как я, решился на это? Ха -ха, честно, да. Есть такие мысли, но я понимаю. Считаешь, Лея отпустит меня? Пожалуй, это было единственное, что по-настоящему мешало Дариусу отправиться в путь. Он знал, что Уилл справится с любой ситуацией, но Лерлея, она была другой. Как отец, он сильно переживал из-за этого. Но на этот вопрос парень лишь покачал головой. «Не спрашивай у меня. Я боюсь. Боюсь, что она станет относиться ко мне по-другому». Мужчина взглянул на дверь комнаты дочери. «Все ее детство я был словно воскресный папа, которого она изредка видела дома. И вот сейчас, когда мне уже не нужно работать, вновь хочу уехать. Уехать надолго». Поймет ли она меня?» «Не спросишь, не узнаешь. Это все, что я могу тебе сказать. А теперь давай все таки сходим в магазин. Я реально голоден». Дариус в очередной раз вздохнул, предчувствуя тяжелый разговор, и, поднявшись, направился к двери, кивнув охранникам, с которыми часто беседовал, пока дети находились в капсулах. «Я действительно плохой отец».